Борьба с совестью. Но король на другой день выпустил из города три тысячи человек, дабы они не умерли голодной смертью. Когда об этом узнала его высокая союзница Елизавета Английская, она была весьма недовольна им. Ему пришлось отправить к ней своего чрезвычайного посла Филиппа Морнея, что он, впрочем, сделал охотно, охотно на время ударил от себя Мурнея. Последнему надлежало убедить королеву, что смерть горстки несчастных французов не могла бы побудить испанскую партию к сдаче Парижа, пока у нее самой имелись запасы. Кроме того, король разрешил населению делать краткие ночные вылазки и жать хлеб на полях близ крепостной стены. Внезапно у пекарей Вновь появилась мука, за что народ, несомненно, благословлял бы короля. Но монахи и гражданское ополчение постарались предотвратить это усиленным запугиванием, а также слухами, что король выдал хлеб лишь из большой нужды в испанском золоте. Войско его разбегается, а полки нашего законного повелителя Дона Филиппа уже близко. Благословен Творец! Ничтожному еретику уготована гибель. Самая заветная его мечта видеть, как вымирает столица королевства, не сбудется. Генрих, как услышал это, содрогнулся от ужаса. Все, что говорилось о нем гнусного внутри городских стен, и просачивалось к нему наружу, Не было для него, к сожалению, ново. Собственная совесть твердила ему то же самое, и чем дальше, тем упорнее настаивала на том же его совесть. «Генрих, недобрую и недоблестную борьбу затеял ты здесь, Генрих. Тем, с кем ты сражаешься, люди безоружные и притом обитатели твоей столицы, они падают от истощения». Они теряют рассудок, более того, они грешат против естества, а ты, меж тем, почиваешь и трапезничаешь в надежных жилищах. Но не только этим укоряла его совесть. Ей было ведомо и другое. Он занимался любовью с прекрасной аббатисой женского монастыря, а затем перекочевал и в другую обитель». Генрих, говорил его совесть после вкушенного наслаждения, монахини эти отдаются тебе, как Юдиф Олоферну. Сперва они лишь агнцы, отданные на заклание, но под конец, в неистовом пылу, чуя, как подступает адский пламень, они готовы убить тебя. И так на ересе лежит печать зла и проклятия, чувствовал король протестант но по-прежнему носил прядь волос вокруг уха по обычаю своих единоверцев. Маршал Берон шутил над его переменами религии. Так называл он смену у тех, которых Генрих искал у своих возлюбленных духовного звания. Король призвал старика к себе и тут впервые высказал вслух, что намерен отречься от своей веры и перейти в другую. Это признание было исторгнуто у него раскаянием и скорби о деяниях, которых он, собственно, не совершал, но на которые его толкали. Такие чувства трудно понять старому вояке, хотя именно Берон был осведомлен о некоторых темных закоулках и безднах в душе своего легкомысленного боевого петуха и повелителя. Их борьба друг с другом, пока они не обрели и не заключили друг друга в объятия... Была совсем особого рода. Она носила характер взаимного испытания. Берон не забывал этого. Выпрямив тощее тело, слегка покачиваясь от вина, которое он потреблял неизменно, никогда не теряя ясности ума, лицом напоминая череп с висящими усами, так стоял маршал Берон, размышлял, взвешивал, затем произнес... Никто бы не ожидал, как мягко и нерешительно. «Сир, рассказывать мне об этом!» Генрих кивнул, потому что голос не повиновался ему. Потом прошептал, «Говорите, только делайте вид, будто лжете». Берон согласился с ним. «Все будут стараться угадать истину, но тщетно. Ведь я и сам не знаю ее». «Ваше Величество, будучи гугенотом, вы более двадцати лет защищали свою веру и право на престол. Так же и против меня, ибо я был ваш враг и враг адмирала Кулиньи, которого мы, пописты столь жестоко умертвили. Я ничего не позабыл с тех времен, Сир. А вы?» Король слушал предостережение католика, высказанная мягким, но властным тоном. «Неужто мне впрямь отринуть веру королевы, матери моей?» — подумал Генрих. Перед ним зиял ошеломляющий яркий свет, откуда на него неотступно глядели глаза, чьи подсказало ему лишь сознание собственной вины. Он был ослеплен. Тот свет был внутренним озарением его совести. — Матушка, — подумал он, — господин адмирал, — подумал он. Хоть и побледнев, и ощущая большую слабость, он все же взял себя в руки, придал решимости голосу и повторил свой приказ. С порога в последний миг он вновь вернул маршала. — Только не говорите этого моим протестантам. Только не моим протестантам. Он знал, что они непременно услышат об этом. Он даже мог заранее представить себе поведение каждого из старых друзей. Радовался он только, что Мурней, или добродетель, послан в Англию. Пока слух достигнет туда, он превратится в глупую сплетню. Если же у королевы Елизаветы все-таки возникнут подозрения... Мурней разуверит ее. Вместо одного отсутствующего многие другие смотрели на него суровым и скорбным взглядом. Некоторых он считал легковеснее. Роклор, привыкший блистать, чистолюбивый тюрен. «У вас хватает силы быть правдивыми и судить короля, который близок к ко лжи. Правда, его гриппа представлялся, будто ничего не ведает». На деле же думал перехитрить своего короля. Сир, — начал он, — «меня одолевают муки совести». «Тебя, Гриппа? Меня? Кого же еще?» «Один друг из Парижа сообщил мне имена заговорщиков и даже прислал их собственноручные письма, из коих явствует, что они злоумышляют на жизнь вашего величества». «Дай мне письма». «Именно вам, Сир». Испанский посол заплатит мне больше, если я уведомлю его, что этот замысел раскрыт. Но, хотя я, как вам известно, большой охотник до да денег, мне никогда не придет в голову добывать их путем сговора с врагами моей веры и моего короля. Ты предпочитаешь ждать, чтобы убийцы добрались до меня. Скажи уж лучше, какую назначаешь мне цену. Такой укоризны еще никогда не выражали глаза Агриппы. В минуту он, казалось, вырос на три дюйма. Никакой. Все меры приняты, чтобы вы даже не узнали этих людей, если бы они попались вам на глаза. — Тогда я тебе не поверю, что мне грозила опасность. Сир, как угодно, — заключила Агриппа дерзко и в то же время саркастически по своему обыкновению, — Но вскоре случилось так, что несколько испанских кавалеров по поручению Донна Филиппа явились к королю французскому, осаждавшему свою столицу, предложить ему в супруге инфанту. В жажде мира со своими подданными Генрих поспешил принять посредников. Только главного из них привели к нему и при этом держали за руки. Слева кто-то другой а справа — Агриппа, который делал вид, будто это простая учтивость, а на самом деле сжимал руку гостя, как в тисках. Генрих понял. Он быстро выпроводил самозванного посла и даже не спросил, что стало потом с ним и с остальными. Своему Агриппе Добенье он не предложил награды за спасение жизни, и не подумал поблагодарить его за наглядный урок бескорыстия, прямоты и неизменной верности своему делу. Он полагал, что ему самому, как это ни прискорбно, вероломство суждено Богом, ибо он предназначен спасти королевство. «Я служу Господу», — пытался Генрих оправдать свое вероломство, что было нелегко даже перед Всеведущим. «Я покоряюсь ему, когда грешу против памяти матери и адмирала и всех наших борцов за веру, против исповедания пасторов и пренебрегая памятью миллиона погибших за время религиозных войн». Тут он ощутил душой небывалое, ужасающее одиночество. Ни старые друзья, ни протестантская партия, ни укрепленные города — где мы могли молиться, не даже ты, Ларушель, у моря. не душевная связь с людьми моей веры, ни псалом в разгаре битвы, ничто не властно перед зовом королевства. Королевство — это больше, чем убеждение или цель, больше даже, чем слава. Это люди, подобные мне. Так внушал он себе... И тут только почувствовал, что спасен. Да, люди, но я вижу воочию, как иные из них за стенами столицы грешат против естества. Вот до чего они доходят, как только король не может направить их на путь долга. Но я это сделаю, и это одно спасет меня перед Богом и людьми. Итак, примем этих нечестивцев, сказал он, подразумевая свидание с кардиналом Парижским и архиепископом Леонским. Архиепископ Леонский, Пьер де Пинак, 1540-1599, ярый противник Гугенотов, советник Генриха Гиза, сторонник лиги, позднее покорился Генриху IV. Примечание редакции. Он называл их нечестивцами, дабы утвердить свою веру в королевство, до которого подобным тварям нет дела. В сопровождении более чем тысячи дворян направился он в двенадцать часов одного августовского дня к монастырю, находившемуся вне стен осажденной столицы, куда к нему и явились ее посланцы то были важные и почтенные господа. Им еще не пришлось терпеть лишения, так же, как и всей их свити. Они поклонились королю, однако не слишком низко. До такой крайности осажденная столица еще не дошла, во всяком случае, если судить по виду ее послов. Так степенно, как они, король не мог держать себя. Слишком большая давка была вокруг него. Он сказал им, «Не удивляйтесь, что меня теснят. В бою бывает хуже». Ему было очевидно, что они хотят лишь выиграть время, пока Майен получит подкрепление из Фландрии и освободит Париж от осады, а их переговоры с королем имели целью успокоить голодающий парижский народ, который иначе возмутился бы. Оба епископа, со своей стороны, были убеждены, что голодная смерть нескольких тысяч простолюдинов ему так же безразлична, как им самим. Только вряд ли он захочет сознаться в этом, и дорожит своей доброй славой. Обе стороны были согласны в том, что наилучший выход — обоюдно соблюдать все формальности, почему король потребовал от депутатов их письменные полномочия которые они и вручили ему. Там он прочел, что господин кардинал и господин архиепископ должны отправиться к королю Наварскому и слезно молить его согласие согласии на водворение мира в королевстве, а затем герцогу Майену, дабы и он способствовал тому же пустословию и неуважение к королевскому сану. Генрих указал им на то, что король Наварский никак не властен даровать мир Парижу и Франции. Однако он сам хочет покоя и мира для своего королевства, а вовсе не спора о титулах. Он клялся даже, что готов палец свой отдать за это. А потом приложил и второй — один за сражение, два — за всеобщий мир». Оба дипломата духовного звания сочли его искусным лицемером, и он заметно вырос в их глазах. «Но нет!» — воскликнул он к их сугубому изумлению. «Нет, Париж не дождется всеобщего мира, пока в стенах его царит террор и голод. Чего стоят беспредметные слова о мире? Париж не должен более голодать. Я люблю мою столицу». Париж. Она мне старшая дочь. Тем самым он показал в истинном свете миролюбие их миссии, но не всякий, кто разоблачен, сознает это. Он был пленником в Париже. Вот в чем суть. Про себя отметили два епископа. Он зовет себя отцом этого города но достаточно одного поражения, как он вновь будет сидеть за решеткой и живым уже не выберется на свободу. Когда же он вдобавок сравнил себя с настоящей матерью на суде у царя Соломона, говоря, что согласен скорее отказаться от Парижа, нежели выгребать его из-под развалины трупов, лишь бы завладеть им, они оглядели его с насмешкой и обменялись быстрыми взглядами». Согласно библейскому преданию, к славившемуся своей мудростью царю Соломону обратились две женщины, которые заявляли свои права на одного и того же ребенка и просили рассудить, кому из них он принадлежит. Когда Соломон предложил разрубить ребенка пополам и отдать женщинам пополовине, настоящая мать сказала, что скорее откажется от ребенка, лишь бы ему была сохранена жизнь». Примечание редакции. А затем собрались перещеголять его в искусстве лицемерия. Они притворились, будто сомневаются в его военной мощи, а также в прочности его побед, и рассчитывают на поворот событий. Если Париж издастся до установления всеобщего мира, Майен и король испанский возьмут его назад и жестоко покарают Но тут им явилось небывалое зрелище. Перед ними солдат, которого у них на глазах осенила благодать величия. Они уже не в силах понять, кто это говорит и с каких высот. А он дает страшную клятву. В смятении сам себя прерывает, однако вновь клянется Богом живым. Мы их разобьем вся тысячная толпа его дворян закричала на перебой гораздо звучнее, чем стройный хор, «Мы их разобьем, честью клянемся! Свидетель Бог, не потерпим позора!» Тут растерянные посланцы поняли, что он поставлен свыше как враг их мира. В противовес одрехлевшему властителю земли Филиппу, в противовес бесчеловечному владычеству Габсбургов, заявляла свои права Живое величие. Этому не поверишь, пока не увидишь сам. Ведь в жизни почти все случается не по заказу. Повседневный опыт учит этому воскопоставленных маловеров, которые потому и считают каждого власть имущего лжецом и как такового приемлют его. Но этих двух точно громом поразило. Картина мира заколебалась перед ними, когда они познали истинное величие. Величие — слабое слово для всесокрушающей благодати Божией. Каким слабым и ничтожным чувствуешь себя перед Богом и Его благодатью! Двое князей церкви до сих пор даже и не задумывались над этим, пока им самим не явилось зрелище. Солдат, которого у них на глазах, осенила благодать величия. С той минуты в течение всех переговоров Генрих держал своих противников в руках. После мига высшего озарения он поспешил воспользоваться приобретенным над ними преимуществом. Перестав считаться с ними всерьез, он потребовал, словно какой-нибудь безделицы, сдачи Парижа в недельный срок». Нельзя длительно показывать свое величие, чтобы не растратить его, ибо благодать не сходит редко. И вообще лучше провести этих простаков, нежели повергнуть их ниц своим превосходством. Неделя сроку, милейшая. Если вам угодно медлить со сдачей, пока не иссякнут все припасы, что ж, отлично, приготовим вам предсмертную трапезу а затем и веревку. Так немилосердно не поступит ни один французский король со своей столицей и ни один христианин с двумя служителями Божиими. Тогда постарайтесь сладить дело, как бы после этого нас обоих вновь не выслали к вам на сей раз с веревкой на шее. Тогда сдайте город немедленно, Если испанцы и шестнадцать начальников услышат об этом, они нас повесят. Тогда ждите военно и подкрепления из Фландрии. А вдруг вы, ваше величество, победите их, тогда мы будем повешены наверняка. Тогда ходатайствуйте о сдаче. Сир, вы позабудете наши услуги и не оградите нас от мести народа. Тогда продолжайте морить его голодом. Сир, вы неправильно осведомлены, пока еще никто не голодает. Дай вам Бог и дальше так. На кладбищах найдется еще поживо. И много детей остается без присмотра, когда матери делается дурно от слабости. Как невелика была их дерзость, на это они не нашли ответа. Лишь поникли головами. Так как почва окончательно ускользнула у них из-под ног, им стало казаться, что король околдовал их. Да, он затеял с нами игру в вопросы и ответы, подражая знаменитой сцене Урабле, который был просто-напросто шут гороховый. «Таков и этот король, и он дурачит нас». Достоинство их, как не бывало, смятение росло неудержимо. Король не дал им прийти в себя, а наоборот поспешил доконать их. Последнее слово свое он произнес уже неторопливо и беспечно, а с ветскостью судьи. «Монсеньор Леонский», — обратился он к архиепископу, — «недавно вы попали в давку» на Сен-Мишельском мосту. «Люди бросались под копыта ваших коней, прося хлеба или смерть. И какой-то старик, кажется, обратился к вам с речью». «Не помню», — пролепетал монсеньор Леонский. «Голова у него пошла кругом. Так, наверное, будет в день страшного суда». «Он обратился к вам с речью» и назвал вопли отчаяния, раздававшиеся вокруг, последним предостережением Божиим. От этого ясновидения короля монсеньору Леонскому стало дурно, не хуже, чем какой-нибудь матери-простолюдинки, у которой с чудовищным намерением похищают дитя. Свита подхватила его, кардинал стоял возле бледный и осунувшийся. Кардинал парижский Пьер де Гонди 1533-1616, епископ Лангрский, затем кардинал парижский, придерживался умеренных взглядов и служил как Генриху III, так и Генриху IV. Примечание редакции. Король велел подать им вина, чтобы они подкрепились и пока они пили, он уже вскочил на коня. В пути он объяснил ближайшим из своих дворян, кто был человек на мосту, предостерегавший архиепископа. Мэтр Амбруас Паре, хирург, отроду 85 лет, говорил на мосту из последних своих сил и теперь лежит на смертном одре. Некогда он был при убитом коленьи. — сказал Генрих, плотно сомкнув губы и не разжимал их всю дорогу. Спутники его безмолвствовали, глухо стучали копыта, Генрих думал о старых гугенотах, с ними, и только с ними был он сейчас».